Разные и смешные и грязные истории, попадавшие на гауптвахту, но любимые и товарищами, и начальством. Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидал у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери еще на свой звонок он услыхал хохот мужчин,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 один нищий сорт пошлые глупые и главные смешные люди которые веруют в то что одному мужу надо жить с одной женой с которой он обвенчан что девушке надо быть невинною женщине стыдливой мужчине мужественным воздержанным и твёрдым что надо воспитывать детей зарабатывать свой хлеб платить долги и разные тому подобные глупости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 И на его беду зашёл у них разговор о новых касках. Великая книгиня и хотела показать новую каску. Видят, наш голубчик стоит. Петрицкий представил, как он стоит с каской. Великая книгиня попросила себе подать каску. Он не даёт. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся. Подай! Не даёт. Замер. Можешь себе представить? Только этот, как его, хочет уже взять у него каску. Не даёт. Он вырвал, подаёт великий книгиди. Вот это новая, говорит великая книгиня. Повернула каску, и можешь себе представить, оттуда бух, груша, конфеты, 2 фунта конфет. Он это набрал, голубчик. Вронский покатился со смеху и долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом.